«Почему любовь?» «Так зачем бы он еще женился, если бы не любил?» «Действительно, зачем?» Тася давно ломала над этим голову и не находила ответа. «А может, перестать об этом думать?» «Какая разница, зачем он женился?» «Женился!» «И все!» Время в общении пролетело быстро. Незаметно они перешли и на «ты», и даже не обратили на это внимания. Прощаясь, Лиза говорила, «Приезжай к нам в любое время, без всякого приглашения. Надеюсь, мы стали подругами. Сержу скажи, что он поступает нехорошо, скрывая тебя. Мы ждем вас к обеду, хоть сегодня, хоть завтра. Ты должна познакомиться с моими родителями. Увидишь, они милые люди». «Хорошо, мы будем у вас, но только не сегодня». «Я не знаю, когда он приедет из города». После ее ухода Тася остаток дня пребывала в благодушном настроении. К обеду вернулся Серж. Тася сразу сообщила ему о визите и о приглашении к обеду. «Я рад, что ты не скучала. Мы, разумеется, примем приглашение. Лиза хорошая девушка. Общение с нею развлечет тебя». Серж помолчал, затем вдруг сказал. «Визиты вносят некоторые неудобства в повседневный быт. В частности, надо хорошо одеваться. Не думаешь ли ты пополнить свой гардероб?» Тася в последнее время настолько привыкла к тихой, уединенной деревенской жизни, что совсем не думала о нарядах. Затворничество не несло в себе никаких расходов. «Я знаю одну очень хорошую портниху в городе», — говорил между тем Серж. «Я понимаю», — смутилась Тася, — «зачем ты меня укоряешь, что у меня нет ничего?» «Ну, ну уже обиды. Я не думал тебя винить. Я знал, на что шел, когда предлагал руку и сердце. Кстати, я соскучился по моей женушке». Яркий румянец покрыл лицо и грудь женщины, тут же позабывший о нарядах. Она смутилась и подтупилась. Серж встал из-за стола и галантно подал ей руку. — Пойдемте, сударыня, в спальню. Пора выполнять свой супружеский долг. На другой день они поехали в город, и, несмотря на стесненные средства, Приобрели недорогие, но вполне приличные платья, и домашние, и бальные, и для визитов, а также всевозможные шляпки, перчатки, чулки и тому подобные вещицы, столь необходимые женщине. Лиза помогла Тасе войти в местное общество. Кроме Лизиных родителей, Тася познакомилась с несколькими семьями. Все разговоры дам сводились к воспитанию детей. Где найти хорошего гувернера для мальчиков, как привить хорошие манеры девочкам. С девочками, как заметила Тася, вообще было больше всего хлопот. О женихах и приданом мамаши начинали думать, едва дочерям исполнялось десять 10 лет. Тася такие разговоры претили, о детях она не хотела думать вообще хотя и заметила, что дни в супружестве тянутся слишком тягостно и уныло. Матрена, имея острый житейский ум, хорошо ее понимала. «Ничего, барыня, вот появится ребеночек, и все сразу наполнится смыслом». Но о беременности Тася думала меньше всего, хотя и понимала, что ночные утехи должны закончиться именно этим. Впрочем, в последнее время близость между супругами случалась все реже. «Ты холодна, как лед?» — упрекнул ее как-то муж. «Такая грация, такой пламень в глазах, а в постели ты становишься мумией. Почему?» «Что такое мумия?» — просветила Лиза. «Сравнение с древним египетским мертвецом Тасе не понравилось». И она обижалась на мужа все больше, замыкалась в себе и требовала, чтобы он оставил ее в покое. Серж не больно-то и настаивал,